Глава 19. Гольф-стрим. Никто из нас не мог забыть ужасное событие 20 апреля. Я описал его переживающе сильное волнение. Свой рассказ я перечитал сам, а затем прочел его конселью и канадцу. Они нашли, что в передаче самого факта рассказа точен, но недостаточно эффектен. Для описания такой картины надо иметь перо знаменитого нашего поэта, автора «Тружеников моря». Я говорил, что капитан Немо плакал, смотря на море. Горе его было безгранично Со времени нашего пребывания на Наутилусе погибал уже второй его товарищ. И какая смерть, раздавленной, задушенной, сковерканной страшными щупальцами. Измолотый железными челюстями этот друг не будет покоиться среди своих товарищей в мирных водах коралловой гробницы. Что касается меня, мое сердце разрывалось от крика отчаяния, вылетевшего в разгаре этой битвы из уст того бедняги. Несчастный француз, забыв воспринятый диалект, снова обрел язык родной земли и своей матери для последнего напрасного призыва. И так в числе товарищей капитана Немо, преданных ему душой и телом, так же, как и он, бежавших от общения с людьми, находился мой соотечественник. Один ли представлял он Францию в этом таинственном сообществе, видимо, состоявшем из людей различных наций? Вот одна из неразрешимых проблем, все время возникавших в моем уме. Капитан Немо вернулся к себе. Некоторое время я больше не видел его. Но какую грусть, отчаяние, нерешительность он должен бы испытывать наедине с самим собой, если судить по поведению судна, где капитан Немо был душой, ибо его душевное состояние сказывалось и на корабле. Ноутилус то шел вперёд то возвращался, он перестал держаться определенного направления, плавал по воле волн, точно труп. Винт был очищен но почти бездействовал. Капитан Немо вел судно по Наитию. Он был не в силах расстаться с местом последнего сражения с морем, что поглотило его друга. Так протекли десять дней. Наконец, первого мая Наутилус решительно взял прежний курс на север, пройдя в виду Лукайских островов у Баганбского пролива. Мы плыли по течению самой большой морской реки, Со своими собственными берегами, рыбами и температурой. Я говорю о Гольфстриме. Это настоящая река, но течет она среди Атлантического океана. Вода в ней тоже соленая и даже солонее окружающего моря. Средняя глубина ее 3000 футов, а средняя ширина 60 миль. В некоторых местах скорость течения достигает 4 км в час. Неизменность объема ее воды значительнее, чем у всех рек земного шара. Подлинный источник гольфстрима, исследованного командиром Мори, или, если хотите, его исходная точка, находится в Гасконском заливе. Там его воды, сначала еще слабо нагретые и светлые, начинают принимать особый свой характер. Оттуда это течение идет на юг. Вдоль берегов экваториальной Африки, где солнечные лучи, жаркой зоны прогревают его воды, затем пересекает Атлантический океан, достигает мыса Сент-Рок на бразильском берегу, здесь разветвляется, и часть его направляется к Антийским островам, где снова прогревается. И вот тут, как будто предназначенный самой природой установить равновесие температур, Гольфстрим, Смешав тропические воды с северными, начинает выполнять роль уравнителя температур Раскаленное солнцем Мексиканского залива течение Гольфстрим поднимается на север к североамериканским берегам Ньюфаунленда. Здесь, под действием холодного течения из пролива Дэвиса, оно отклоняется к востоку. Опять течет сквозь океан вдоль одного из больших кругов земного шара по локсодрамической линии, и у 43-го меридиана разделяется на два рукава, причем один под действием северо-западного пассата возвращается к Гасконскому заливу.